29. Габриэль Мёрк сидел на стуле в переговорной, пока Людвиг Гренли вешал фотографии на стену. Габриэль никому об этом не говорил. Ему же не хотелось показаться восторженным юношей. Но у молодого хакера был очень захватывающий день на работе. Наверное, лучший с самого начала. Он работал на выезде, присутствовал на допросах в садоводстве Хурмлана. Обычно это была прерогатива Мунка, Ми и Кима Кульса, Но из-за объема этого дела, или, может быть, количества людей, которых надо было допросить за один раз, Мунк отправил их всех, всех, кроме Ильвы. Ее оставили держать оборону в офисе, и, казалось, она очень завидовала всем остальным. Габриэль ее хорошо понимал. Он тоже поначалу чувствовал себя чужаком, не понимал порядки и кодовые слова, бывшие в ходу остальных в команде. Многое было ему недоступно, но теперь все изменилось. Это было своего рода боевым крещением. Он улыбнулся про себя и отпил большой глоток колы, стоявшей на столе, когда Ильва вошла в комнату и выдвинула себе стул перед ним. вы все всё-таки делаете это?» — спросила короткострижная девушка, кивнув в сторону Грёнли. Тот только что повесил на стену фото одной из девушек садоводства и приписал ее имя внизу. «Изабелла Юнг». «В смысле?» — спросил Габриль. «Мы ведь взяли преступника, разве нет?» «Пока нет полной уверенности», — сказал Людвиг Гренли, повесив новое фото рядом с предыдущим и написав под ним имя. «Паулус Мунсон. Она это кажется, уверена», — сказала Ильва. И Габриэль снова испытал это прекрасное чувство больше не быть новичком в команде, когда Людвиг повернулся и посмотрел на девушку с короткими волосами. «Такое уже случалось много раз», — сказал Людвиг, взяв новую фотографию со своего стола. «Что случалось?» — не поняла Ильва. «Что люди брали на себя ответственность за убийство, которого не совершали» сказал Габриэль, бросив взгляд на опытного следователя. «Именно», — сказал Гренли, повесив еще одно фото на стену. «Бенедикте Риис». «Она оказалась очень уверенной», — сказала Ильва и положила в рот жвачку. «Ну, Аннетта Голи». «Я был бы рад, будь она права», — улыбнулся Людвиг Гренли, повесив еще одно фото, на этот раз над предыдущими. «Хелена Эриксон». «Так кто-нибудь что-нибудь слышал?» — спросила Ильва. «Пока нет», — ответил Грёнли, прикрепив еще одно фото. Сесилия Маркуссон. «Надеюсь, это он. И мы уже раскрыли дело», — сказала девушка, надув пузырь из жвачки. «Хорошо бы», — кивнул Грёнли, улыбнувшись ей. «Но пока не получим доказательства, лучше иметь перед глазами всех участников, по-моему». Он вздохнул и окинул взглядом почти законченный калаш из фотографий. «Такая неразбериха!» — кивнула Ильва. «Думаешь?» — сказал Грёнли, посмотрев на неё. «О, нет, нет!» — спохватилась девушка. «Не ваша стена, нет, я не это имел в виду. Я хотела сказать, всё это дело. Всё так сумбурно, столько людей. Не совсем ясно, с чего начать. Понимаете, о чём я?» Гренли улыбнулся, повесил последнюю фотографию и сделал шаг назад, как будто чтобы понять, доволен ли он своей работой, достаточно ли наглядный получился обзор. «И на кого мы здесь смотрим?» с любопытством спросила Ильва, оглядев стену с фото. «На Хелене Эриксон», — сказал Людвиг, поднявшись. «Руководительница садоводства, она его основала». Ильва кивнула. Паулс Мунсен. Он у Хелены, как бы это сказать, правая рука. 25 лет. Раньше был жителем, а теперь такой мастер на все руки». «Так». «Два учителя», — продолжил Людвиг, указывая на фото. «Карл Эриксон Эва дал». «И что они сказали?» — спросила Ильва. «Учителя были на Мунке сказал Людвиг. «Так что мы пока не знаем». Это на самом деле не здорово. Что не здорово? – переспросила молодая девушка. Что нам не удалось послушать друг друга и пройти все допросы вместе? Из-за этого возник какой-то хаос во всем деле. Ну да ладно. Седовласый мужчина отступил на шаг назад и еще раз оглядел стену с фотографиями. Одни девочки? – спросила Ильва. Что? – не расслышал Людвиг, на секунду погрузившись в свои мысли. «Там живут одни девочки? Это место только для девочек?» «Нет, думаю, изначально было не так», — сказал Гренли. «Правда, Габриэль?» «Да, не так. Там был дом для девочек и дом для мальчиков. Но по какой-то причине сейчас там живут одни девочки. Это мы не до конца выяснили. Да, Людвиг?» Он бросил беглый взгляд на Гренли. Тот покачал головой и почесал шею. «Значит, эти девочки — жители?» Спросила Ильва, показывая на фото. В кармане у Габриэля что-то запищало. Он осторожно вытащил свой айфон и бросил быстрый взгляд на дисплей. Он хотел послушать, что скажет Людвиг, но когда он увидел только что пришедшее сообщение, и фотографии, и коллеги будто перестали существовать. «Феникс вызывает электрона. Ты здесь?» Прошло несколько секунд, прежде чем он наконец понял, что только что прочел. Сканк? Он не общался со своим старым другом очень давно, даже уже не помнил когда, и сразу набрал быстрый ответ. Электрон здесь? Что случилось? Ответ пришел через пару секунд. Стою на улице. Важно. На улице? Габриэль мгновенно напечатал. Где на улице? Что важно? Ответ снова пришел моментально. Мари Буис Гата, 13. Кое-что есть для тебя. Девочка с цветком во рту. Девочка с цветком во рту. Камила Грин? Какой к черту отношение к ней имеет Сканк? Габриэль быстро поднялся, пробормотал извинения коллегам, мигом вышел из комнаты и со всех ног припустил бежать вниз по лестнице.